«Я уеду на этот грешный уандук, а ты останешься здесь, и некому будет вытереть твой замечательный ротик, когда ты в очередной раз дорвешься до мороженого». Вот так. Я, наконец, сделал то, чего мне хотелось с самого начала. Использовал белоснежную салфетку по назначению и привел изумительное личико Меломори в полное соответствие с собственными консервативными представлениями об элементарных требованиях гигиены. «А я измазалась?» — смутилась она. «С ума сойти!» «В детстве не понимала». Как людям удается есть мороженое и оставаться чистыми? И до сих пор не понимаю. С другой стороны, если ты все равно уедешь, какая разница? Утираться или не утираться? По-моему, ты единственный человек во Вселенной, которого всерьез заботит этот вопрос. Правда, есть еще мама. Но с ней я вижусь так редко, что она не в счет. Ой, подожди, а ты что, действительно уезжаешь? Надолго? Не знаю еще. Я пожал плечами. А что ты забыл на вандуке? Строго спросила она. Могу соврать, могу промолчать. Выбирай, что тебе больше нравится. «Понятно», — вздохнула Меломори. «Расспрашивать бессмысленно, да? Ну тогда хоть соври, чтобы я была в курсе официальной версии». Я послушно пересказал ей очередной шедевр сэра Джуфина Халли, который уже давно снискал себе славу, если не самого талантливого, то, безусловно, самого плодовитого автора в жанре художественной фальсификации. Господа журналисты могут «откусить», как любил говаривать мой старинный приятель Анде Пу, великий поэт, а ныне гражданин далекого южного Ташера. «Что ж...» «Звучит вполне достоверно», — снисходительно согласилась миломори. Потом загрустила. Минуты на полторы, никак не меньше. Наконец бодро тряхнула отросшей челкой и снова принялась замороженная. «Макс, я давно хотела спросить, а ты очень ревнивый?» Деловито осведомилась она с набитым ртом. «Очень. С трудом удерживаюсь от желания запереть тебя в подвале на все время своего отсутствия. Впрочем, этот злодей Джуффин все равно быстренько тебя разыщет и выпустит». Не по доброте душевной, а чтобы на службу ходила. Мой тебе совет — больше никогда не задавай подобных вопросов глупым мужчинам, особенно накануне их отъезда. Это травмирует нашу нежную психику». миламоре звонко расхохоталась. «Ты решил, что я подыскала тебе подходящего заместителя? Ты гений, Макс. Я бы ни за что не додумалась. Но вообще-то я имела в виду не себя, а друппи. Собиралась узнать, будешь ли ты возражать, если я заберу к себе твою собаку. Пусть поживет у меня». «Пока ты проводишь ревизию многочисленных гаремов Его Величества, Нубу или Буни Цуан Афии, я с ним буду гулять. По крайней мере, я вполне способна удержать его на поводке, в отличие от некоторых». «Не преуменьшай мое могущество, и без того весьма сомнительное», рассмеялся я. «А вообще, это замечательная идея. Единственный известный мне способ не разбить его большое нежное сердце. Он тебя очень любит». «Еще как», подтвердила Меламори. «Знаешь что?» – деловито спросила она, добивая мою порцию мороженого. «По-моему, нам с тобой просто необходимо прогуляться по городу. Без всяких там катаний на мобилере, скорбных поцелуев на прощание и потоков джубатыкской пьяни, чтобы залить горе». «Отличная идея», — улыбнулся я. «Хотя от пары-тройки поцелуев на прощание я бы не отказался. Со своей стороны обещаю, что скорбными они не будут». «Договорились», — кивнула она. «Но ведь у тебя, наверное, куча дел перед отъездом». «Наверное». Равнодушно согласился я. «И единственный разумный поступок, который я могу совершить в данной ситуации, это послать их подальше. Прогулка с тобой — единственное и неповторимое дело, которое я просто обязан довести до конца, имея в виду. Под концом я разумею именно прощальные поцелуи. Все остальное к темным магистрам». «Здорово!» — резюмировала она и торжественно отставила в сторону обе опустевшие вазочки. В ее темно-серых глазах плясали мои старые приятели, солнечные зайчики. На сей раз они явились с официальным предупреждением, что нам с Меломори предстоит не слишком долгий, но чертовски хороший весенний день. «Грешные магистры», — подумал я. «Человек просто не может быть таким счастливым. Это противно нашей природе. Наверное, я все-таки сумасшедший». Определившись с диагнозом, я расслабился. Великодушно позволил себе и дальше пребывать в этом замечательном настроении. «Настроение мое переменилось только перед самым закатом, когда выяснилось, что мне все-таки пора пули лететь на другое свидание, в Афах. Миломаре, впрочем, выглядела вполне довольной. Сидела на краю моей постели и с удовольствием планировала их сдруппе счастливую будущность. Одна прогулка утром после завтрака, вторая в обед, если удастся удрать со службы. И, конечно, вечером. Продолжительное путешествие по городу, пара-тройка дружеских визитов — Полуночные посиделки в саду Лонли Локли в обществе говорящего пса Дреморонда, одного из крупнейших любителей и знатоков древней угуландской поэзии. Слушая ее, я понял, что до сих пор совершенно не умел наслаждаться жизнью. Вот, как оказывается, надо. «Не перегни палку», — попросил я, в попыхах запихивая в дорожную сумку какие-то бессмысленные предметы. «Складывается впечатление, что ты всю жизнь мечтала сплавить меня как можно дальше. Я рад, конечно, что ты не грустишь из-за моего отъезда. Ох, рад ты я рад, но мне обидно». «Вот уж чего я точно не собираюсь делать, так это грустить из-за твоего отъезда», — неожиданно серьезно сказала она. «Ни за что. Слишком мелочное чувство. Не хочу его испытывать». «Ты такая же сумасшедшая, как я сам», — удовлетворенно констатировал я. «Впрочем, нет, ты гораздо хуже. Любой следующий знахарь из приюта безумных был бы в ужасе, но мне нравится. Сумасшедшая птица, прилетевшая сорвороха и ловко прикинувшаяся женщиной. Вот ты кто». «Любая женщина сумасшедшая птица». Миламори оставалась серьезной. «Любая, запомни это, сэр Макс. Проблема в том, что большинство женщин не стремится научиться летать. Им лишь бы видеть гнезда. Просто беда с нами». «Отличная метафора», — одобрительно промычал я, пытаясь затянуть ремень на дорожной сумке. «Никакая это не метафора. Констатация факта», — вздохнула Миламори. мне это повезло. Я от рождения испытываю отвращение к витью гнезд. И именно поэтому, заметь, решительно отказываюсь грустить по поводу твоего отъезда». «А я решительно отказываюсь жить в мире, где нет тебя», — заключил я. Еще минут пять я топтался на пороге. Наконец нашел в себе силы развернуться и уйти. Решил, что великий магистр ордена семилистника вряд ли должен расплачиваться жизнью за мою персональную слабость к затянутым прощальным сценам. Джуфин ждал меня в доме у моста. Так что я решил пройтись пешком, даром, что ноги все еще гудели после многочасовых блужданий в обществе неугомонной меломори. Когда дело доходит до пешей ходьбы, ее темперамент становится совсем уж невыносимым. Как я вообще ее в дом заманил, диву даюсь. Теплый ветер донес до меня слабый аромат цветущих садов левобережья. Оранжевые и голубые огоньки один за другим загорались в окнах домов. Звуки музыки выплескивались из распахнутых настежь дверей трактиров, которых в этой части старого города чуть ли не больше, чем жителей. Я люблю ехать почти так же сильно, как саму жизнь, и совершенно уверен, что у этого дивного города попросту не бывает плохих дней. Его мозаичные мостовые прекрасны всегда, в любую погоду, вне зависимости от моего дурацкого настроения. Они были восхитительны за много столетий до того дня, когда мои глаза впервые сощурились от сияния здешних фонарей. Их красота будет кружить романтические головы и после того, как я отправлюсь на свою самую последнюю прогулку. И все же, сегодня город был как-то особенно неотразим, густая синева долгих сумерек приправленная ароматами дыма, меда и мяты, ластилась ко мне, как огромная невидимая кошка, пока я неторопливо шагал в направлении улицы Медных горшков. Маленькое, неброское, но совершенно необъяснимое чудо, предназначенное, кажется, для меня одного. «Ах ты, предатель!» — ласково сказал мне сэр Кофа Йох, которого я поначалу не заметил. Дело не в том, что в коридорах управления полного порядка вечно царит полумрак, просто Кофа уже экипировался для очередного рейда по городским трактирам, закутался в свой знаменитый укумбийский плащ, который способен превратить в невидимку даже такого солидного пожилого джентльмена, как наш мастер-слышащий. «Почему предатель?» — опешил я. «Ну как почему? Едешь на Уандук?» «Примехонько в объятия гостеприимного Цуан-Афии. И без меня. Неслыханное вероломство». «Без вас это ладно. Он туда еще и без меня едет, гад такой», — сварливо сказал Милефара. Он выглянул из своего кабинета, заинтригованный звучанием наших голосов, и взирал на меня с таким упреком, словно я только что силой отнял несколько центнеров конфет у ораво-голодных сирот. «Моему адвокату дадут слово или меня сразу расстреляют?» — осведомился я. «А что такого интересного может сообщить твой адвокат?» — полюбопытствовал Кофа. «Кстати, давно хотел спросить, что это за нелепая профессия?» «Адвокат — это такой специальный человек, который помогает влипшим в неприятности идиотам выкручиваться и оправдываться, почему-то считается, будто сами они слово в свою защиту сказать не способны», тоном знатока объяснил ему Мелифара, «большой любитель криминального кино моей исторической родины». «Но наш сэр Макс сам себе адвокат. Одно удовольствие его слушать». Сейчас не будет молоть какую-нибудь чушь о трудном детстве. Не дождетесь, фыркнул я. Хотя детство у меня действительно было то еще. Но по сравнению с предстоящим мне это...